Глава вторая. Лондон, 15 ноября 1657 года. Девятая Кислева, 5418 года. С Божьим благословением, ученому Менасси бен Исраэлю. С сокрушенным сердцем из-за кончины вашего сына пишу я вам. Весть о том, что он отошел к працам нашим, достигла меня уже по прибытии в Лондон. Как мне сообщили, я оказался в Лондоне всего на несколько дней позже вашего отплытия из этого многолюдного города, дабы доставить тело вашего сына в Голландию. А также мне рассказали, что вы нынче чувствуете себя нездоровым и что ваша распри общиной приняла довольно-таки ожесточенный характер. Уповаю на то, что когда вы будете сопровождать тело вашего сына к месту вечного упокоения, вы и сами обретете покой, а к нему и здоровье». Поскольку не могу переговорить с вами лично, буду говорить с вами на бумаге при помощи того, кто пишет за меня эти слова. Я не прошу вас чтить мой совет, ибо у вас наверняка найдутся советники получше, чем немощный старец. И все же, мой уважаемый друг, я знаю вас с тех пор, как вы еще были ребенком и сидели на коленях моего друга, вашего отца. Поэтому молюсь, чтобы вы прислушались к моему мнению по этому вопросу. Я пишу вам, чтобы облегчить вашу сердечную боль, насколько это могут сделать написанные на бумаге слова. В Лондоне говорят, что вы считаете вашу миссию здесь проваленной, но я верю, что за время, проведенное вами в Лондоне, вам удалось посадить крепкий саженец. Эта земля еще станет убежищем для наших преследуемых соплеменников. Не в мои дни и, возможно, не в ваши, но, несомненно, в дни тех, кого сейчас матери качают у себя на руках. Ибо, как сказал старец, юнцом собирал я плоды с деревьев, посаженных моими предками. Так разве не надлежит и мне сажать деревья, плоды которых будут питать моих внуков? С надеждой прибыл я теперь в тот самый Лондон, который вы так поносите. Я покинул Амстердам не по принуждению, мне было хорошо в этом городе даже в немощи. Меня поддерживала община и ученики, так что... Бедность моя не была для меня бременем. И все же я решил принять приглашение племянника и провести оставшиеся дни в Лондоне, в той самой общине, которая не оправдала ваши великие надежды. А надежды ваши были поистине велики, друг мой. Нет выше труда, чем тот, что вы предприняли, а гарантии, которые вы получили для евреев в этой земле, превосходят все, достигнутое ранее. Однако же ни один человек не способен привести Мессию Без помощи других, как бы их и наши стоны не сотрясали землю. Умоляю же вас оставить ваши горькие сожаления, не дающие покоя вашей душе. Отец ваш, да будет благословенна память его, наверное, никогда не рассказывал вам, как мы с ним страдали от жестокости испанской инквизиции. Вместе мы пережили и видели такое, о чем я не буду говорить. Вашего отца трижды забирали на пытки, Меня же дважды, и во второй раз я потерял зрение. Но слух мой остался при мне, и я вместе с вашим отцом каждый день слышал крики, сжигаемых на костре. И не думайте, что все их слова были святы. Не осуждайте же тех, кто внимает зову страха, да будут благословенные имена мучеников. И если мои слова причиняют вам боль, то пусть они режут, как лекарский нож, для помощи болящему. и пусть мои собственные несовершенства, многочисленные как песчинки, не омрачат моего послания. Корабль мой с Божьей помощью спокойно добрался до Лондона, и мой племянник Диего да Коста Мендес подыскал нам небольшой дом на Кричорч-Лейн. Я намерен провести здесь остаток дней, чтобы передавать свои знания местным евреям, которые так медленно идут к тому, что вы для них предусмотрели». Они призвали мои скудные знания, потому что оказались не готовы к вашей силе. Так что вы должны знать, что ваше нежнейшее послание надежды действительно проникло в их души. Нас четверо. Я, моя домоправительница, и двое сирот, которых я взял из амстердамской семьи Веласкис. Это брат и сестра. У обоих хорошие способности. Правда, мальчик довольно ленив в учении, и мне трудно развивать их в нем. Я почти не выхожу из дома, ибо меня не влекут красоты города, недоступные моим глазам, а есть лишь стремление трудиться здесь до того дня, когда общество сможет заслужить столь великого вождя, как вы. Молюсь, чтобы вы сохранили себя до тех времен. Я верю, что страдания души и тела — две стороны одного листа, и скажу прямо, что опасаюсь за ваше здоровье, которое Бог хотя и охраняет, но требует и от нас попечения о нем. «Друг мой, призываю вас, не поддавайтесь тьме. Я давно понял, что отсутствие надежды является смертельным недугом, и когда речь заходит о вас, то это уже не просто недуг одной драгоценной души, но зараза, которая способна всех погрузить во тьму. Вспомните о том, что свет, несомый вами, хоть и мерцает, но все же освещает путь нашему народу. Несите его, ибо в этом мире иного выбора у нас нет». если бы я только мог наделить вас терпением слепца. Да утешит вас Бог со скорбящими Сиона и Иерусалима. Равин Моша Гакоэн Мендес